Глава 3: Эпиграф. Мы таинственно изображающие хирувимов. Хирувимская песнь, литургии верных армянского богослужения по древней иерусалимской практике. С привратником собора святого Якова армянской апостольской церкви, он сидит в подворотне, закинув правой локоть за спинку стула, а левой рукой машинально оглаживая брюхо, видать, только что отобедал, лучше говорить на английском.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 И вот совершенно завороженные видом чернобородых, статных и сумочных красавцев-семинаристов, две немолодые тетки молча следуют по пятам стройной колонны во двор храма. Скатки пологов, развернутые их пёстрая пестрить напоминает гобелена Сергея Параджанова, та же национальная традиция –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 Зато под слеповатый храм освещают множество лампад из цветного стекла, чуток ярмарочной карусели, чуток рождественской елки. Они на разной высоте свисают с округлых сводов, вьются вокруг колонн, облицованных сине-голубыми плитками и праздничным соцветием, собранные над тремя алтарями. Самый высокий — алтарь святого Якова.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 Вновь наступает тишина, напоминает мне, что вечером стоит прогласить таблетку от аллергии. Запах ладана проник в самую носоглотку. И через мгновение с обеих сторон появляется следующая пара.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 В какой-то момент я даже прикрываю глаза. Языка я не понимаю, ну что ж, язык всех на свете литургии прекрасен. Отмахиваясь от приятельницы, утомленной однообразным минуэтом черных фигур, я, медленно не открывая глаз, мысленно кружу во след одинокому голосу, в потаенно блистающей, душноватой и бесколонной утробе храма. Вернувшись домой, лезу в интернет за текстами армянской литургии. Мне хочется сопроводить смыслом, по-прежнему звучащие в голове мужские голоса.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 от минувших тысячелетий камни, распластаться по ним, подобрав живот и по-чаплински разведя врозь носки. И вот тогда, улучив момент, вы бросаетесь к выходу из арки. Справа открывается шикарный вид на витрины магазина «Керамики Аганесяна».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 с маленькими женскими скупами в движениях руками, сидел за столом в окружении красок и тонких кистей, которыми я расписывал заготовки. Склонясь над столом, не обращал на меня никакого внимания. И я добрых полчаса разгуливала по магазину, перетрогав пересмотрев, кажется, весь товар, все вазочки, блюда, чашки, изразцы, хотя за многие годы выучила наизусть керамический канон армянских мастеров.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 Наконец, я подошла к столу, платила за изразцы и спросила мастера, не родственник ли он того Огнесяна. Он помотал головой, тщательно выговаривая. Но и врит». Я кивнула с невозмутимым видом, бормотнув. «От говнюк. Подняв на меня выпуклые черные глаза, он чистосердечно проговорил по-русски. Не говнюк, просто не понимаю. И мы разговорились. Мастер звали Гурген, родом он из городка, что километров в ста от Еревана, приехал сюда лет десять назад. Родственник позвал, он священник в церкви ангелов, знаете, в глубине квартала, там, где во дворе оливковое дерево, которому Иисусу привязали перед допросом у Каяфа. И тогда ангелы закрыли свои лица, чтобы, чтобы не видеть его страданий, хотя мне всегда казалось, что могли бы подсуетиться, например, вознести его живым. До да всех этих неприятностей нет. «Ну вот, приехал он, его женили, жена ливанская армянка. Да, наш керамика очень древняя, с 15 века, Кютахия, Изник, все эти места. Но ведь там, после резни 15 года, армян больше нет. Там теперь Туркия, вы знаете, да? Это наша национальная трагедия, и никто не вознесся живым, никто. Только про армянский геноцид в мире не говорят, Заговор. Вот евреи со своим геноцидом. Да-да, чей больше?» «Да, вы не обижайтесь. Я к тому, что настоящая традиционная армянская керамика осталась только в Иерусалиме». Я села на табуретку напротив него и, уперев локти в стол, принялась мечтательно вспоминать армянское кладбище в Ташкенте, на чьих парковых аллеях прогуливала консерваторские занятия. Немыслимые роскоши, памятники из черного мрамора, а золотой искрой, античного покроя статуя юных армянских бандитов в полный рост с пламенными стихами на постаментах, ты преждевременно ушел, покинув нас навек, он ашармен, та-та-та-та, великий человек». В магазин заходили туристы, одна американская пара купила товару на 800 долларов. Художник, также низко наклонив голову, невозмутимо покрывал яркими красками изразцы и чашки. «Но инглиш», — спокойно говорил он, «но франце, но спэниш». «Нет, если где и стоит ругаться, так это в армянской харчевне. Я непременно завожу своих гостей в этот глубокий подвал церкви крестоносцев, и так уж получается, каждый раз ругаюсь. Кормят заведение сносно, кухня средиземноморская, обслуживание не то чтобы пренебрежительное, но невозмутимое». Человек, привыкшему со второго слова становиться близким приятелем любому официанту, постные типы, не умеющие ответить на вопрос, что сегодня дают уму помрачительного, кажется оскорблением рода человеческого. Однако нырнув в низкую арку входа и спустившись по крутой лестнице в подземелье, ты оказываешься в пещере Али-Бабы и всегда-всегда замираешь в утропе и в восторге. Два небольших мрачноватых зала заполненные сокровищами.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 И волей воли, прежде чем сесть за стол, ты, как огромная кошка, крутишь алчные восьмерки перед зазывным их мерцанием. Грохту ножей вилок из кухни, выкриком официантов и ровному шуму голосов посетителей сопутствует монетное не воды в центральном зале, стекающей в полукруглый бассейн, украшенный израстами. Довольно часто там встречаются официантки, говорящие по-русски. Еревянские армяне присылают сюда детей.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 Полгода ходил пешком по Малой Азии, Килики, Ирану. Вернулся с такими деньжищами, что не только от налогов откупился, но и монастырь отстроил, и землица прикупил. Грузины же ничего не предприняли, и как Тастри стрекоза в известной басне Ла Фонтена. С некоторым удивлением обнаружили, что срок уплаты миновал, и делать нечего, кроме как распродать имущество. Тут посуетились расторопные хитроумные греки, выкупили грузинские владения, после чего часть земель перепродали кому не попадя. Так что место, где когда-то был грузинский квартал, сейчас занимают францисканцы.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 Уж больно интересно наблюдать, как вспыхивают глаза у нового человека, как отражаются в них мерцание серебра и камней в тусклом и свете беззаконного подвала крестоносцев.